Мечеть Омеядов в Дамаске Древнейший из городов мира Дамаск упоминается еще в Библии и египетских текстах 18 века до нашей эры. В 10 веке до нашей эры Дамаск стал столицей арамейского государства, знал потом владычество многих восточных народов был затем превращен в провинцию эллинистического государства Селевкидов, входил в состав Римской империи, а уже в IV веке нашей эры стал провинцией Византии. В 639 году город захватили арабы, но даже после столь бурной исторической судьбы он сохранял славу процветающего, и легендарно прекрасного города. Мечеть Амиядов перестроена из большой христианской базилики Иоанна Крестителя, которая, в свою очередь, была возведена на месте римского храма Юпитера Дамаского, основанием которому послужило святилище арамейского бога Хадада. Внутри стен мечети недавно был обнаружен шагающий крылатый сфинкс, предназначенный для украшения храма. Мечеть Амиядов построил арабский халиф Валид бен Абдель Малик в 705 году. На ее строительстве были заняты тысячи ремесленников, золотых дел мастеров, архитекторов. Самые знаменитые из мастеров приезжали из Греции, Рима и других городов и стран. Христиане уверяли, что мечеть не сможет вечно стоять на этом месте, так как построена вместо церкви, и в подтверждение этого приводят пожары, которые случались почти каждые сто лет. Но архитекторы признают, что с каждым разом, будучи восстановленной, Мечеть хорошела, пока не стала шедевром. При строительстве мечети были использованы материалы и архитектурные детали предшествующего здания. Например, стройные мраморные колонны с каринскими капителями. Но вытянутый прямоугольный план христианской базилики был переориентирован согласно особенностям арабского зодчества. Внутреннее пространство мечети устремлялось теперь не в глубину, а в ширину. Три ряда двухъярусных аркад на колоннах пересекли движение к южной стене с мехрабами. Светлый зал мечети, все части которого равны по высоте, просматривается в разных направлениях. Внутри нее расположена гробница Иоанна Крестителя в виде купола. В мечети три двери. В середине ее огромный квадрат, по краям которого установлены красивые колонады. Это уже совершенно новый тип здания. Пространство молитвенного зала в нем статично, не имеет четкого центра. Оно может быть продолжено в разные стороны и потому создает настроение созерцательности. Северная аркада зала, в настоящее время арки забраны деревянными стенами и цветными витражами, открывалась в большой прямоугольный двор с двухъярусными аркадами. Мечеть была щедра и изысканно украшена инкрустациями из мрамора, мозаикой и позолотой на капителях колонн. Такое мерцание производило ошеломляющее впечатление на современников. До настоящего времени частично сохранились мозаики в убранстве арок, стен, дворовых портиков. На мозаичных панно изображены река Альбарада, деревни районы Гуты, Мекка, Дамаск, точно так же, как это было во времена династии Амиядов. Огромное полуфантастические полуреальные изображение зеленых дубрав голубых струящихся рек и прекрасных зданий это здание похожее на башни величественные дворцы полукруглый многоколонный подром. возможно исполнителями мозаики были византийские мастера приглашенные ко двору амиядов. Они использовали около 30 цветовых оттенков смальты с преобладанием зеленого, синего, золотисто-коричневого. В южной части мечети имеются четыре ниши, указывающие направление в сторону священного города Мекки, куда всегда обращены взоры верующих. Самая красивая и большая ниша украшена рядами жемчужин, И цветного мрамора. У мечети имеются три минарета, самый древний из которых называется Невеста. Он построен в 15 веке, так же как и западный минарет и минарет Иисуса Христа. Мусульмане верят, что Спаситель спустится именно с этого минарета. Один из арабских историков писал об этой мечети, Это не только величайший памятник на землях ислама, но также и одно из изобретений мировой архитектуры во все времена.